Витольд, с детства привыкший к рассказам о завидном благосостоянии Шасов, почувствовал некоторую растерянность, которая, по всей видимости, не замедлила отразиться на лице. Удивлен, Шас протянул чуду банку пива. Немного. Не стал скрывать Ундер. Думал, у Шасов денег куру не клюют, да? Разве не так? Чтобы стать богатым, необходимы три вещи. Ум, талант и много золота. Кумар чуть помолчал. «С первым и вторым всё в порядке, а вот с третьим проблема». Витольд глотнул пиво, тёплое. То ли холодильник барахлит, то ли шас купил угощение незадолго до прихода гостя. «Любой молодой шасс начинает с нуля», — проворчал Этар. «Потом, когда покажет, на что способен, получает от родителей капитал». «Если есть, что получать, конечно». «Неужели?» «Считается, что если ты не понюхаешь жизнь, у тебя не появятся нужной хватки».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 «Буду каждый день пропадать на работе с восьми до восьми. Счёт в банке. Чёрный костюм, белая рубашка и галстук. Золотые часы. Всё как положено. В чём ходил на работу, в том и похоронят». «Поганая перспектива». «Одолжишь?» «У меня нет». Развёл руками Чуд. «Гвардия платит мне небольшую стипендию в надежде, что я одумаюсь и вернусь в строй». «Неужели ты этого не хочешь?» «Сдать экзамены?»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 «Что они потеряют для тебя всякий смысл?» «Звучит заманчиво. Ещё власть, сила, могущество. Не будь ты драконом, я бы давно предложил тебе уйти!» Медленно произнёс Кумар. «Но вы, ребята, брать не умеете, поэтому продолжай. Что за авантюру ты задумал?» «Разговор должен остаться между нами», — быстро и твёрдо произнёс Витольд. «Это понятно?» — отмахнулся Шас. «Нет, непонятно».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 Железную крепость.